Глава седьмая. Густая горячая тишина висела над степью. Воздух был недвижим, но у горизонта, словно увлекаемая могучим вихрем, стена пыли вздымалась до самого неба. Она вихрилась, как от дуновение огромного вентилятора, на некоторое время повисала в воздухе и начинала медленно оседать. Тот, кто вместе с лучами заходящего солнца поглядел бы спереди на этот извивающийся по пустыне песчаный вихрь, увидел бы в его центре мчащийся с большой скоростью автомобиль. Вихрь, измельченного в тончайшую пудру песка, тянулся за ним шлейфом в несколько километров. Автомобиль летел к повисшему над горизонтом солнцу. Лучи солнца ударяли прямо в ветровое стекло автомобиля. Водитель и сидевший рядом с ним адъютант опустили синие щитки. Адъютант полуобернулся к заднему сиденью. Темно-синий блик от щитка лежал на нижней части смуглого лица Соднома Дорджи. Хорошо видимыми оставались только маленький с горбинкой нос, широкие блестящие скулы и высокий лоб с упавшей на него прядью черных волос. Небольшие, глубоко запавшие с узким разрезом глаза Соднома Дорджи были устремлены вперед, мимо головы адъютанта. Кренастый, широкими плечами и высокой грудью, с глубоко засунутыми в карманы пыльника мускулистыми руками, с одном Дорджи в течение нескольких часов не сделал иного движения, кроме необходимого для закуривания папиросы. Закурив, он держал ее во рту до тех пор, пока не начинал клеить картон. Садном Дорджи ни разу не посмотрел на сидевшего по левую руку от него человека. То был ничем не приметный манго с плоским рябым лицом. Усы прибин. Была так густа, что от набившейся в них пыли лицо стало совершенно серым. Монгол сидел, откинувшись на подушку. полуприкрыв глаза, тонкие, почти черные от загара кисти его рук были зажаты между коленями. Он сидел так же неподвижно, как с одном дурджи. Его одежда состояла из одних рваных коротких штанов и куртки. Тело Монгола было похоже на туго свитый жгут, почерневших на солнце мускулов. Несколько больших садин, покрытых свежезапекшейся, но еще не успевшей почернеть кровью, виднелось на руках и груди. Шли часы. Нижним краем солнца уже почти коснулось гребенки холмов на горизонте. Содном дурджи впервые не поворачивая головы, бросил соседу. — Гумбу, не провозись вы столько времени, в раджар галан -тахите. Мы были бы уже в улан -Баторе. А если бы вы еще немного опоздали, раджар Галан Тахиту, я навсегда бы остался там, спокойно ответил монгол. Некоторое время снова длилось молчание. Потом с одним Дурджи бросил, никому не обращаясь. Если летчик не сядет в Ундурхане до захода солнца, с одним Дурджи не договорил, но адъютант понял, что слова относятся к нему. Прежде чем ответить, Он смерил взглядом часть солнечного диска, которая оставалась еще спрятаться за горизонтом. Успеет, сказал адъютант, и, чтобы отвлечь мысли начальника, указал на промелькнувшую мимо автомобиля группу глинобитных домиков и юрт. Их западные стены были облиты густым багрянцем заката. Мунху Ханей Самон, сказал адъютант. Лай собак на миг прорезал ровный гур мотора. С одном Дорджини не повернул головы. Шофер поднял синий козырек. Солнце ему уже не мешало. «Скорей!» — бросил с одном Дурджи. Шофер нажал на акселератор. Стрелка спидометра перешла за отметку 100. Шофер больше не сбрасывал газ на поворотах. Автомобиль угрожающе кренился, скрепили баллоны. Сидаков прижимал то к одной, то к другой стороне кабины. С одном Дорджи не менял позы. Дорогу перерезал заболоченный рукав «Хэрлл Шины прошуршали по воде. Брызги, как рикошетирующие пули, наискось ударили по стеклам, сбивая пыль. Автомобиль взлетел на пригорок. Это была последняя гряда пологих холмов перед спуском в долину Ондурхане. Дорога пошла неглубокой балкой, тесной и извилистой. Шофер сбросил газ и через минуту остановил автомобиль. Поперек пути медленным потоком двигалось овечье стадо. Большая его часть скрывалась за завесой пыли, из-за которой доносился только многоголосый шум. Давать сигналы было бесполезно. Шофер растерянно оглянулся. «Поезжай», — сказал с одном Дорджи. Автомобиль медленно тронулся, раздвигая стадо. Ближайшие к автомобилю овцы заметались, но со всех сторон их сжимала плотная масса животных. Они давили друг к с такой силой, что некоторые овцы взбирались на спины соседей и бежали по ним. Одинокий верблюд, неизвестно как, затесавшийся в стадо, задрал голову и, высоко поднимая ноги, пытался проложить себе путь в месиве блеющих овец. Шофер остановился. Поезжай, — повторился одном Дорджи. Но автомобиль не двигался. Масса животных вращалась вокруг него, как водоворот у коряги. Испуганный воем мотора, верблюд совершил неуклюжий прыжок. Его большое горбатое тело повалилось на бок. Взбрыкнув, верблюд ударил ногою прямо в нос автомобиля. Облицовка была пробита, и вода потекла из радиатора веселыми струйками, испускающими клубы пара. Из-за песчаной завесы показался всадник. Издали узнав садному дарджи, он пробился сквозь стадо, перешел на галоп и на всем скаку спрыгнул на землю. Улыбаясь и неуклюже растопырив пальцы, он протянул с одному дарджи руку для пожатия. Далеко ли до Ундурхане? Спросил с одном Дарджи. Пастух ласково погладил теплый капот автомобиля. Твоему черту, два шага. Ты же видишь, черт и сдох. Пастух покачал головой. «Ай-я-ха! такая арба сломалась. Он подумал и предложил. Давай залепим дырки навозом. Сколько ходу на коне до Ундурхане? Терпеливо переспросил с одном Дорджи. «Какой конь?» «Твой конь», — пастух подумал. «Может, час, может, больше». Адъютант подбежал к заседлому коню пастуха и, не притрагиваясь к стремени, на лету поймал повод и вскочил в седло. «Пришлю сюда летчика», — крикнул он, подняв плеть. «Нет», — резко крикнул с одном дарджи. «Он не успеет сесть до темноты, самолет сломает». Адъютант посмотрел на закат и опустил плеть. От пурпурного диска над горизонтом почти ничего не осталось. «Дай мне еще трех коней», — сказал с одном Дорджи пастуху. Тот надел шапку на длинный шест, которым погонял скот, и, размахивая им над головой, пронзительно засвистел. Через минуту еще несколько пастухов подъехало на зов. Так же, как первый пастух, узнав с одном Дорджи, они спрыгивали на землю и с радостными улыбками подходили для приветствия. По-видимому, Пастухи полагали, что предстоит дружеская беседа, но по насупленным бровям и сурово сжатому рту с одному они поняли, что ему не до разговоров, и молча замерли в почтительном ожидании. Однако после некоторого колебания старший из пастухов все же подошел к с одному доржи. Я хочу сказать тебе очень важное. Говори, сумрачно ответил с одном держи. Нам не нравится то, что происходит в степи. На протяжении месяца мы третий раз вылавливаем лам. Откуда им быть? Ты же сам понимаешь, уже много лет как народ изгнал их из республики. И, недоуменно разводя руками, пастух переспросил, откуда им быть? Сколько поймали на этот раз? Шестерых. Наши или баргутские? Всякие есть, даже тибетские. С одним Дарджи быстро сопоставлял в уме это сообщение с теми, что уже на протяжении значительного времени поступали с разных концов страны. Ламы появлялись то тут, то там. Это не были какие-нибудь осколки прошлого, столько лет скрывавшиеся в степях Монгольской Народной Республики. После большего или меньшего запирательства все они в конце концов признавались, что перешли границу не так уж давно. Одни только-только, другие с месяц, третьи с полгода тому назад. Не желая оскорблять чувства верующих, хотя и не многочисленных уже, но кое-где еще сохранившихся в стране, органы безопасности обращались с ламами с известной осторожностью. До сих пор не удавалось еще установить, являются ли эти случаи нарушения границы звеньями одной цепи, которая куется где-то за рубежом врагами республики, или простым совпадением. Но мало верилось в такое удивительное совпадение. Отдельные данные, мелкие штришки и признания. Давали основания предполагать, что попавшиеся ламы, только неосторожный авангард более крупной шайки. Но что это за шайка, какова ее цель, численность, и кто ее хозяева, изгнанные из Монголии князья или духовные правители или наземные враги республики, уже не в первый раз пытающиеся руками лам нанести удар народной власти, все это было еще не совсем ясно. Но опыт и выработавшееся за много лет государственной деятельности чутье, подсказывали с одному Дарджи, что на этот раз улам есть другой, более сильный искушенный в крупных диверсиях хозяин, чем незадачливый перерожденец. Добыча, которую он так поспешно вез сегодня в Улан-Батор, казалась с одному Дарджи ключом к открытому разговору. «Скоро ли дадут мне коней?» — нетерпеливо спросил он пастуха, и как только подвели лошадей, Тотчас вскочил на одну из них, и движением подбородка указал адъютанту на задок автомобиля. Там, к решетке багажника, был прикручен длинный тюк, завернутый в запыленную кошму. Адъютант быстро распутал веревку и потянул конец кошмы. На землю вывалился связанный по рукам и ногам харада. «Аеха!» — с одобрительным интересом в один голос воскликнули пастухи. Они подошли ближе, и первый из них безапелляционно сказал «японец». Пастухи помогли адъютанту поднять пленника на лошадь. Через минуту он был привязан к седлу. Адъютант перекинул повод через голову коня и подал сидящему на другом коне гумбоджапу. Ударами своих длинных палок пастухи проложили всадникам путь сквозь стадо. Вздымаемая копытами четырех коней облачко пыли покатилась постепенно прямо к кундурхану. В темнейшем воздухе. Оно казалось розовым и почти прозрачным. Пастухи глядели ему вслед и покачивали головами. «Японец», — сказал старший из них, ця Двое из них сплюнули и достали из-за поясов трубки.